Глава 20. «Госпожа Гамильтон, добрый день. Вы позволите поговорить с вами?» Лорен вздрогнула и обернулась. В комнату стремительно вошел невысокий темноволосый господин. Она его видела в участке на каких-то переговорах, но не придавала значения. Он был ровесником ее отца, и это напрочь отбивало весь интерес к нему. Хотя, положа руку на сердце, Лорен не могла не признать, что выглядит он. «Хорошо». «Как вы?» Девушка встала, глядя на него с подозрением. «Как вы здесь оказались?» «Меня впустила очаровательная Абигейл. Я правильно понимаю, она и тот молодой человек, который был с ней в холле, это все люди, которых вы взяли с собой в ваше путешествие?» «Какое это имеет значение?» Она встала, чтобы он не имел над ней преимущества. Лорен была высокой девушкой, и когда она поднялась с дивана, то они практически сравнялись в росте. «Его сын тоже невысокий», мелькнуло у нее в голове, но она быстро выбросила эти мысли, сосредоточившись на разговоре. Вы правы, это не мое дело, он сдержанно улыбнулся. Но моим делом является потенциальная угроза, которая прозвучала из ваших уст в адрес дочери правящего клана. Так что я вам очень рекомендую сесть и все же поговорить со мной, произнес он с нажимом ⁇ Я не ⁇ Сядьте, госпожа Гамильтон ⁇ Вот теперь он даже не пытался играть роль сына клана, которому внезапно пришла в голову мысль навестить ее. Лорен сама не поняла, как снова оказалась в кресле, из которого не так давно поднялась. Теперь она с изумлением смотрела на него, внезапно осознавая, что отец не зря просил их с Гарри быть с этим человеком осторожнее, даже больше чем с императором Константином. Прекрасно. А теперь я хочу услышать, что именно побудило вас сказать Юлии то, что вы сказали вместе силы. Значит, Юлия, как послушная дочь клана, сразу же донесла все вам, господин Подоров, Лорен позволила себе усмехнуться. Тем более, что Матвей сел на стул. И теперь, глядя ему в глаза, она чувствовала себя чуть-чуть увереннее. «На самом деле, это Степан рассказал отцу, потому что формулировки угроз вызвали у него определенного рода подозрения. А Егор сразу же обратился ко мне, потому что знал, что в моем производстве находится дело, где эти формулировки уже встречались», — любезно сообщил ей Подаров. «Бросьте», — Лорен тихонько выдохнула. «Это были всего лишь эмоции. Степан Ушаков очень привлекательный молодой человек». «Конечно, я испытала разочарование, когда увидела его с другой, во мне говорила ревность, не более того...» «Давайте поговорим на чистоту, госпожа Гамильтон». Матвей откинулся на спинку стула и теперь внимательно изучал ее. Лорен чувствовала себя неуютно под его пристальным взглядом. «Я верю в то, что в вас говорила ревность. Знаете почему? Вы сами пригласили моего сына, великого князя и его брата к себе в веб-зону. В противном случае вы не стали бы этого делать». «Это было поразительное стечение обстоятельств на самом деле. Вам было скучно, вы решили отдохнуть в компании весьма привлекательных молодых людей. Я понимаю, правда понимаю, как бы это ни звучало странно, но я и сам был молодым и способным на безумие. Вы не могли даже представить себе, что дальше произойдет, но тем не менее сумели этим поступком спасти жизнь свою и брата, а также предотвратили еще одно преступление, направленное как раз на великого князя и его брата». «Я?» Она удивлённо хлопала глазами, глядя на подорова и от изумления даже забыла, что его надо опасаться. «Да», — просто ответил Матвей. «Всего лишь убрав Андрея из общего зала, вы спасли себя, потому что без наших мальчиков вы были бы уже, скорее всего, мертвы, а также предотвратили весьма неприятные события, которые могли произойти в клубе. Более того, это нелепое покушение на вас практически устранило саму возможность диверсии. Те наемники действовали слишком прямолинейно». «Избили настройки других негодяев. Сразу видно, что покушение не готовилось. Так что я вам действительно благодарен. Настолько, что уговорил Дениса Устинова обеспечить вас с братом охраной до того момента, пока вы не уедете из нашей страны». «У меня складывается впечатление, что вы дождаться не можете того момента, когда засунете нас в самолет», — Лорен усмехнулась. «Это не относится к нашему делу», — жестко прервал ее Матвей. «Мне нужны имена тех, от кого вы слышали о возможных скандалах, связанных с правящим кланом и кланами ближнего круга императора». «Почему вы думаете, госпожа Гамильтон?» Снова прервал ее Матвей. «Несмотря на то, что я действительно благодарен вам и вашей скуке, которая занесла вас в тот клуб, я могу быть по-настоящему гадким. Проверять не советую. Имена, пожалуйста, вот на эту бумажку». И он протянул ей блокнот и ручку. Лорен взяла все это, повертела ручку в руке, посмотрела на Подорова и произнесла. Все, что о вас говорят, практически соответствует действительности. Я напишу вам тех, кто на вечеринке у одного магната три недели назад в Лондоне упоминал о возможных скандалах. Я не придала этому тогда значения. Там были русские бизнесмены, а дети кланов приглашены в качестве украшения. Удовлетворите мое любопытство». Она принялась писать, периодически поглядывая на Матвея. Эта девушка, которая была в клубе с великим князем. У них действительно все серьезно? «Почему вас это интересует?» спросил Матвей довольно равнодушно. «Она кажется мне простоватой для него». «Ваш брат так не считает», — Матвей усмехнулся. «Он прямо предложил Ольге стать его содержанкой». «Вот как?» — девушка задумалась. «Наверное, я чего-то не понимаю. Но как Гарри решился? Не побоялся навлечь на себя гнев великого князя?» Или он предварительно поговорил с Андреем об этой возможности?» «Вам проще спросить у брата. Что касается Андрея, то никто не сможет точно сказать, что у него на уме. Он с детства был очень скрытным. Во всем мире существует всего два человека, с которыми у него абсолютно доверительные отношения. Это его отец и Роман. Так что я не смог бы сказать, какие у него планы насчет этой девушки, даже если бы захотел». «И вы вот так просто об этом говорите?» Лорен задумалась и добавила еще одно имя на лист. «Потому что это общеизвестный факт. Что касается вашего брата, то такие вещи сложно скрыть. Вы все равно бы узнали». «И каким образом я бы узнала?» «Вот тут возможны два варианта развития событий. Все зависит от Андрея, не правда ли? Так что я, как и вы, в предвкушении развязки». Матвей широко улыбнулся. «Держите». Она протянула ему блокнот. «Вы очень любезны и очень мне помогли». Матвей поднялся, наклонил голову и также стремительно вышел из комнаты. «Опасный хищник», — задумчиво проговорила Лорен. «Правящий клан — все хищники, так же, как друзья императора, их дети могут отцов переплюнуть. Во всяком случае, наследника престола, да и Степана Ушакова, безобидными никто в своем уме не назовет. Но как же эта кровь будоражит?» — она покачала головой. «Надо Гарри навестить в клинике и узнать насчет этой Ольги». «Может быть, мне удастся насчет Андрея свое любопытство удовлетворить?» Костя стоял на перроне рядом с Верном. «Твоих друзей поселят в домике возле твоего», — сказал Безликий, не глядя настоящего рядом с ним человека. Верн был без маски. Похоже, что ради Императора они вообще перестали напрягаться и даже видимость таинственности создавать. «Это хорошо. Я не могу надолго оставлять Ромку одного», — рассеянно проговорил Костя. Он не выспался. К тому же практически всю ночь его дары были активны, и он сейчас чувствовал легкое опустошение и отупение. «Сегодня тебе будет легче», — Верно усмехнулся. «Твой старший сын неплохо развил каналы брата, но все-таки полноценно влиять на источники он не мог, как я не могу полноценно влиять на его источник. Так что без твоего паршивого кота во время обучения нам не обойтись». «Вот это новость!» — Костя усмехнулся. «И почему же ты не можешь влиять на его источник?» «Потому что мы вообще не можем влиять на источники силы без алтаря!» Верн поморщился. «Ты думаешь, что если бы было иначе, мы бы влачили сейчас столь жалкое существование? Вот только твой сын может, так же, как и... Не хочу вспоминать этого ублюдка!» И тут показался поезд. Верн замолчал... А Костя покосился на него. Сколько интересных откровений, ведь он никогда не узнал бы ни о чем подобном, если бы не уникальный дар его сына. Вот только для всех, кроме самых близких друзей, у Андрея дар Орловых, тем более этот дар умеет принимать различные формы. Закралась мысль, что на самом деле Орловы владеют каким-то упрощенным аналогом магии безликих, но Костя отбросил эту мысль. Не до нее сейчас. «Скоро заседание совета, и Андрея попросят открыть кодекс, чтобы убедиться в том, что инициация состоялась. Вот тогда, может быть, что-то и прояснится». Поезд остановился, и на перрон выскочил Егор Ушаков. За ним последовал Денис Устинов, за которым спокойно сошел Вольф. «Вам сколько лет? Вы прыгаете как мальчишки», — поморщившись, сказал Юрка, посмотрев на Ушакова и Устинова. «Юра, если ты уже начал брюхо отращивать, то нас в свои извращения не впутывай». На ходу ответил Егор и подошел к кости. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, затем обнялись. Егор стукнул костю по спине и отошел в сторону. Что это за сумасшедшая идея насчет снятия охраны со школы? Как она вообще могла тебе в голову прийти? С тобой здесь ничего не делали, что могло на голову повлиять. У него есть вариант оставить Андрея здесь, любезно пояснил Верн. Почему-то твой император не хочет этого. «Так вот, значит, почему Костя вас вечными девочками и мальчиками называет». Егор задумчиво посмотрел на Безликова, узнавая в нем того самого послушника, который когда-то отводил его к алтарю. «Ах да, твоим источником же я занимался». Верн прищурился, оглядывая Ушакова. «Правда, не помню, чтобы у тебя стихийные дары были». Он нахмурился. «Я же говорю, стареешь», — ответил вместо Егора Костя. «Уже забывать детали стал». В это время на перрон соскочил Илья Орлов. «Вот эти личности поехали якобы своих детей сопровождать, а на самом деле меня поставили старшим воспитателем великовозрастных детишек», — проворчал заместитель Матвея. «Веди их к домикам, вас возле посёлка встретят», — распорядился Верн. «Похоже, что и ради Костиных близких он не собирался ломать комедию. Глава твоего клана непременно хочет, чтобы я сдох перед алтарём». Поэтому настаивает, чтобы инициацию провел именно я, да еще и сегодня, но таскаться туда-сюда я не собираюсь, так что очередность определи и приводи по одному прямо в пещеру. А, -а, -а протянул Илья и посмотрел на Костю. Я потом тебе все объясню, тихо ответил на этот немой вопрос Костя. Ладно, но учти, я от тебя не отстану, пригрозил Илья и повернулся к притихшим юношам и девушкам. Все за мной. Оля, останься! Костя выцепил взглядом побледневшую девушку. Так как она осталась в школе, и ее прихватили с собой прицепом. Ольга не возражала, рассудив, что так даже лучше. «Подожди немного, я сам тебя провожу. Мне нужно с тобой поговорить». Ольга сосредоточенно кивнула и осталась стоять на месте. Когда Илья с молодняком скрылся из вида, Егор снова повернулся к Кости. «Я не понял, при чем здесь Андрей и охрана школы?» «Позволь, я сам объясню некоторые нюансы твоему недалёкому другу», — ласково проворковал Верн. «Ему, похоже, голову все же отбили на особо интенсивных тренировках, раз он не понимает элементарных вещей. У Андрея открылся весьма необычный дар. Чтобы он случайно не взорвал эту планету, я буду учить его контролю. Но для этого необходимо несколько условий, и одно из них — полное отсутствие ваших ублюдских контуров» особенно контура страха. И, Костя, я тебя обрадую. Андрей должен будет жить в доме со мной. «Если честно, мне плевать, кто ты такой, сколько тысяч лет ты коптишь эту землю. Раз ваша риторика сменилась так резко, значит, Андрей действительно может вам задницы поджарить. Но если ты думаешь, что я оставлю своего крестника с тобой наедине при полном отсутствии охраны, то ты глубоко заблуждаешься», — резко ответил Егор. «Да хоть сам оставайся на страже этого щенка». Процедил Верн, мне плевать, твои дары на первичные настройки никак не повлияют. Я, пожалуй, так и сделаю, совершенно серьезно кивнул Егор. Мм. Верн презрительно скривился. Дружка своего захватить не забудь. Костя бесплатный совет. Надень намордник на своего пса. Я в пещеру, дорогу сами найдете. Он развернулся. И быстро пошел к едва заметной тропинке, которая отходила от основной дороги к поселку. Пойдемте, пока он будет детьми занят, успеем поговорить. Да и мне от Ромки нельзя далеко отходить, сказал Костя. С ним сейчас Андрей паразит, но... Егор, ты лучше всех понимаешь, как водник может чудить. Оля, пошли. До поселка дошли молча, остановившись у одного из домиков, Костя кивнул на него Ивановой. Подожди меня здесь, я скоро приду. И сразу же направился к дому по соседству. Ромка чудил всю ночь. Мы с отцом не спали ни минуту. В основном брат баловался со своей любимой магией смерти, но если к ней мы относились спокойно, то вот его попытки нас всех утопить вызывали к утру раздражение. Что-то я не помню, чтобы кто-то так мучался. Ни Стёпка Ушаков, ни вольф и ничего подобного не рассказывали. Утром Ромка вроде бы успокоился и уснул беспокойным сном. Отец ушел на перрон, а я задремал в полглаза, вздрагивая и просыпаясь от каждого шороха. «Вчера отец распорядился, чтобы всех детей привезли сюда. Пока верн еще здесь», — пояснил он мне. Да и Матвей посоветовал провести инициацию как можно быстрее. Точнее, Илья высчитал, что так будет гораздо лучше. В чем лучше, отец не сказал, только полвечера хмурился, сжимая и разжимая кулаки. А сразу после скудного ужина, состоящего из какой-то жуткой каши, началось усвоение даров братом Дверь открылась, и я приподнялся на локтях, чтобы разглядеть вошедшего». «Оля, что ты здесь делаешь?» — спросил я, глядя на нее немного расфокусированным взглядом. «Понятия не имею». Она обхватила себя за плечи. «Вчера поздно вечером пришел Матвей Игоревич и категоричным тоном велел собираться. Нас посадили на поезд, и вот мы здесь. Его Величество просил подождать его здесь. Правда, он не объяснил, что дома обитаем». «Это можно было предположить». Я смотрел на нее и пытался представить, что же происходит в голове у отца. Соображалось плохо. Сказывалась бессонная ночь и собственная вялая настройка каналов Дара Кернов. «Да, можно». Иванова кивнула. «О чем хотел поговорить твой отец? И почему такая спешка с инициацией?» «Не знаю. Ответ на оба вопроса». Я сел на кровати. «Как же башка болит», — пожаловался я Ольге, массируя виски. И тут Ромко выгнулся и застонал. Я буквально соскреб себя с кровати и подошел к брату. Его лицо было мокрым от пота. Почему-то именно стихийный дар усваивался у него так бурно. все остальное не слишком сильно отражалось на его самочувствии. Я сел рядом и взял брата за руку. но еще ночью заметили, что это его немного успокаивает. Сейчас я очень четко ощущал идущие из него каналы стихийного дара. Я вообще ощущал все каналы, что у него, что у отца. Вот только воздействовать ни на одну нить не мог, и это удручало. Ольга подошла к нам. Молча взяла влажную, прохладную тряпицу с прикроватной тумбочки и аккуратно вытерла Ромки на лицо. Потом посмотрела на меня. «Я могу чем-нибудь помочь?» — тихо спросила она. В ответ я только покачал головой. Помочь ему реально мог только отец. Его дар полностью сформированный приглушал рвущийся наружу дар Ромки, заставляя энергию вернуться в каналы и спокойно наполнять их, а не пытаться вырваться. Вот поэтому так важно, чтобы рядом находился человек с родственной стихией. В имперской школе эту роль брали на себя преподаватели, а с семейными дарами такой проблемы не было никогда. Но, по крайней мере, из пола перестали бить фонтаны. Наверное, скоро Ромка придет в себя окончательно. Дверь открылась, и вошел отец. Он выглядел уставшим. «Мне иногда кажется, что проще выдержать битву против взбесившегося боевого клана Джунгар, чем что-то доказать этим четверым», — сказал он, махнув рукой на дверь. «Особенно мне сегодня Егор понравился». «Это из-за охраны школы?» Я заметил, как Ольга напряглась. Похоже, спор начался еще на перроне. «Да, из-за нее. Отец упал на стул и протер лицо. «Зато Юрка пребывает в Нирване. Он так давно жаждал начать разработки этой шахты. Он так ни одну из своих женщин никогда не желал». «Ваше Величество», — Иванова решила напомнить о себе. Ей было неудобно присутствовать при подобных разговорах. «Вы хотели со мной поговорить?» «Хотел». Он снова протёр лицо. «Так как охрана со школы будет временно снята, и она будет занята на это же время разными сомнительными личностями, я планировал предложить тебе переехать во дворец». «Что?» Она уставилась на отца так, что глаза заняли почти пол лица. Ушаков попросил пока подождать, ему, видите ли, надо принять окончательное решение. С другой стороны, я не могу его винить в перестраховке, только не Егора. Он покачал головой, а затем посмотрел на меня. «Ты как себя чувствуешь?» «Терпимо». «Только голова болит и есть, сильно хочется», — ответил я, прислушиваясь к ощущениям. «Это нормально. Так часто бывает. Хуже Ромки воду усваивал только Егор. Вот только после его потопов здесь дышать нечем. Прогуляйся до алтаря, проводи Ольгу. Заодно голову проветришь. А то верно похоже, запретил остальным вообще показываться, чтобы избежать искушения». Он хмыкнул. «Твари ублюдочные. Ну так что проводишь?» «Да, только узнаем, где ее домик». Я поднялся и подошел к двери. «А то, наверное, это будет не слишком прилично, тащить хорошенькую девушку, плохо соображающую после инициации, в дом, где трое мужиков расположились. Это даже звучит... Хм, возбуждающе, но абсолютно неприлично».